Часть 2. Дорога в Тысячу Ли начинается с первого шага. Лао-Дзи. Дао-де-Дзин. Около 600 года до нашей эры Международный рейс СА-934. Париж-Шарль-де-Голь. Пекин. Столичный международный аэропорт. 13 июня 2002 года. Гийом. Мне всегда как-то не по себе, когда я заперт в этой капсуле, летящей в пустом небе, с головокружительной скоростью, предположительно, 10 часов 10 минут. Это еще и совершенно сюрреалистично, уточнение до минуты, когда предстоит пролететь целых 8220 километров, отделяющих нас от Пекина. А если подумать, то просто глупо. Майл заснула. Ее укачало гудение двигателей Навехонького с иголочки Боинга 777-300, чей серо-голубой фюзеляж разрисован гигантскими белыми пионами с оранжевыми сердцевинками. Они плывут в кружевных пенистых облаках в бушующем море, завиваясь витиеватыми узорами под самой кабиной пилота. Образ под влиянием знаменитых истампов японца Хакусая. Он тоже использовал берлинскую лазурь, Жёлтую охру и чёрную китайскую тушь, как и на нашей картине. Его техника гравюры на дереве позволяла и до сих пор позволяет тем, у кого неплохой капиталец, делать многочисленные репродукции. В отличие от полотна, купленного на развале в горной деревне Южной Франции, оно, разумеется, единственное. И вот я здесь, на гребне пенного вала, который несётся на Пекин, в поисках неизвестного художника, не подписавшего своей картины. Лететь китайскими авиалиниями означает сразу погрузиться в такую атмосферу. Практически все кругом азиаты и лётчики, и стюардессы. На экране кресла китайские фильмы, а все долетающие до меня обрывки разговоров на языке мандаринов. Даже журналы черны от иероглифов. Принесли одноразовые палочки и поднос с едой вместе с одноразовыми приборами. В меню цыплёнок, жареный с имбирём. На гарнир — стеклянная лапша, а на десерт — мисочка фруктов. Для пищевой промышленности неплохо. Уже в России, зайдя в зал вылета, мы не в Париже. Вокруг никто не говорит по-французски. Первый контакт с Путунхуа. Его музыкальность так близка мне, хоть я редко слышал, как на нём говорит Мелисандо. Мне кажется, что слова как будто соскальзывают с кончика языка. Только тут скорее речь не о словах, а о воспоминаниях. Да, так. Меня преследуют воспоминания. Ворох воспоминаний. Всё время. С тех самых пор, как я увидел картину. С путешествием всё решилось быстро. Мэл предстояло ехать в Университет иностранных языков в Пекине, а точнее сказать, в Бэйдзине. Так по-настоящему называется столица. Ей нужно было встретиться с директрисой, которая преподавала на курсах для французских студентов. «Пекин» произносится бэй -дзин». Он состоит из пары иероглифов. Первый «бэй» означает «север», а второй «дзин» переводится как «столица». Обучала меня Мэл, когда мы готовились к поездке. «Северная столица» переводим мы дуэтом. А Китай? Джунго. Мелисандо тянется за фломастером. Он лежит на низком столике. Рядом тетрадь в изношенной обложке в клетку с корешком-спиралью. Вот такими синограммами пишется Джунго, уточнила она, выводя их. Первый «джун» означает середину. Очень выразительно, как эта вертикальная черта срезает прямоугольник. Мне это нравится. Запомню-ка для следующего урока рисования своим племянникам и племянницам. Второй го означает страна или империя, добавляет она профессорским тоном, пропустив моё замечание мимо ушей. Поднебесный этот последний иероглиф сложный. Он состоит из базовых соединённых вместе элементов. Их называют радикалами. По смыслу тут можно перевести ещё и как огороженный участок земли. Тут есть слово граница. Оно представлено вот этим квадратом. Вот он у тебя перед глазами и заключает в себе остальные значки. Великая стена, обнимающая всю территорию. А китаец, душа моя? Легко. Добавляешь третий иероглиф со значением «человек» — «жень». Джун-го-жень. Надо же, как в детской игре. А ты усваиваешь быстрее моих учеников, — шутливо заметила она, после того, как долго повторяла слова, исправляя моё произношение на потунхуа. Я никогда не мог понять, как китайцы обходятся без словаря. Ведь у них даже алфавита нет. Алфавита нет, это правда. Но при известном воображении можно сопоставить радикалы с буквами, из которых составляется слово. Они подгоняются друг к другу, как в конструкторе лего. Но представь себе, словари всё-таки есть. Как раз радикалы и дают возможность классифицировать иероглифы. И вообрази их целых 214. Тайный шифр. Уже чувствую, что влюблюсь без памяти. И как их ранжируют? Синограммы, имеющие одинаковый ключ, а ключ — это самый важный радикал, принадлежат к одинаковому лексическому полю. Их ранжируют согласно количеству составляющих их штрихов. И какой из них самый простой? Многие состоят только из одного штриха. Например, «и», что означает цифру «один». Маленькая горизонтальная чёрточка. Её надо наносить слева направо. Да ведь ты объясняешь мне сейчас банальную суть каллиграфии. Похоже на наш курсив. Вижу, вижу. Такого и в моей работе по горло. Продолжай, пожалуйста. Чтобы меня обескуражить, нужно что-то потруднее, дорогая. И вот Мел... Господи, как же я люблю этот вспыхивающий у неё в глазах огонёк. Нарисовала в блокноте с загнутыми страницами... Ещё один знак. Она сидела, вжавшись в диван и, как всегда, поджав под себя ноги. Объясняя первокурсникам, я привожу пример достойный внимания мечтателей. Радикал «женщина» связывается с радикалом «дверь» и означает «женщина, спрятавшись за дверью, тайно наблюдает за другими наложницами». «Ну и?» Это переводится как «ревность, со смехом заканчивает она». прелестно. Для такого требуется немало изобретательности, я с тобой согласен, и слоновья память. Это помогает, но с учетом развития радикалов и схематизации, которой они подверглись, довольно трудно идентифицировать их и запомнить. Я, конечно, не говорю этого своим студентам, но проблема в том, чтобы ничего не потерять по дороге. «Да-да, в конце уроков надо заучивать те постоянные штрихи, которые узнаются по ходу. Часто новый иероглиф, сперва казавшийся сложным, содержит два или три уже знакомых ключа. Бедняги! И тут им ещё нельзя устать и выдохнуться, ведь приходится следить ещё и за произношением. А это, как я погляжу, тоже немалый труд. Тут всё очень продумано». В большинстве знаков радикалы специализируются на том, чтобы давать семантическое или фонетическое значение. Форма и звук взаимосвязаны. И сколько иероглифов надо знать, чтобы бегло говорить? Гроссо-модо. Минимальный, необходимый для общения предел — 400 или 500. Что-что? Повтори-ка. Около 500. Это уровень выпускников французского лицея. Он позволяет понимать смысл 60 или 70 текстов из 100. Если человек не знает 500 иероглифов, его считают безграмотным. Но если хочешь читать газеты, необходимо знать от двух до трех тысяч. это высший пилотаж. «К счастью, у меня прекрасный личный преподаватель». Я понял, что поеду с Мелисандой, как только она рассказала мне о своей командировке в Пекин. Непреодолимую притягательность я почувствовал в тех образах Китая, о которых она мне поведала. Найти окно между двумя крупными проектами, связанными с недвижимостью, было нелегко. Работа у меня выше крыши, жаловаться — грех. Я от души отдаюсь профессии и вправду люблю ее». Перед отъездом я спешно доделал несколько планов и пояснительных схем зрительного зала в соседней деревне, чтобы успеть к подаче и получению простого разрешения на строительство. Надо добавить, что предварительно я закончил раньше предусмотренного завершающие этапы постройки начальной школы. Этот последний проект занимал у меня много месяцев, и я работал над ним, не покладая рук. Здание такого масштаба за день не построишь. Моей превеликой радости муниципалитет предоставил неплохую свободу действий для работы. По моей просьбе он даже организовал собрание преподавателей, чтобы окончательный результат соответствовал их требованиям и чаяниям их учеников. Разрабатывая планы, я задумал постройку в форме звезды, отдав предпочтение прекрасным зданиям, не соединенным между собой, а стоящим вокруг центрального дворика. Застеклённые оконные проёмы во внутренних помещениях выходили бы на горигу или оливковые поля. Я спроектировал так, чтобы сохранить немного деревьев, дубов, под сенью которых летом можно укрыться в тени. Это не просто деталь. Я настаиваю на этом. Если бы пришлось от этого отказаться, моё сердце бы разбилось». Преподаватели воодушевились, когда я достал из тубуса листы ватмана с чертежами и эскизами. Затем я впрягся в жаркую работу по составлению планов и чертежей в тесном сотрудничестве с инженерами. Последовала оценка стоимости, но и это был еще не конец. Я пахал по вечерам, не глядя на часы, иногда не смыкая глаз по ночам в безмолвии спящей виллы, благотворном для творчества. Болел затылок, глаза краснели от переутомления и желудок выворачивал от безумного количества выпитого кофе, чтобы держаться на ногах. Конечно, я привык мало спать. В ремесле, предполагающим неравномерные и нерегулярные заказы, это везение. Я воображал, что будет легко. Но макет потребовал больших доработок. Предназначив его для демонстрации в зале мэрии, Я не жалел своих сил. Наконец, просмотрев список последних документов, я смог завершить окончательное предложение к началу торгов. Уф! Как неудобно оказалось согласовывать весь этот мирок. Окончательный план завершен. И к тому же вовремя. Выбор тех, кто мог предложить наибольшую цену, не предполагал самых небогатых покупателей. Однако господин мэр, недавно избранный, И к тому же отец двоих школьников хотел прекрасную школу. Что ж, ладно. Поневоле пришлось вносить изменения. А Сирил, мой коллега, рассчитывает её общую стоимость. Я ещё десять раз успею вернуться до начала строительства. Ну вот, пришло время сменить обстановку и передохнуть. И потом он, Сирил, профессионал. Но у него дар действовать мне на нервы. До да чего же он вспыльчив — Очень меня утомляет. И сейчас я уже почти на пределе. Взять отпуск будет не лишне. Хватит терпеть его дурное настроение и щадить его обидчивость. Впрочем, если забыть о его скверном характере, работает он как зверь. Я могу доверить ему хоть младенца и отправиться спать без задних ног. В его оправдание скажу. У него, бедняги, есть смягчающие обстоятельства. Невозможно, как храбрый мультяшный щенок, тащить на себе и работу и дом. Следует иметь место, куда слить накопившееся напряжение и фрустрации. А то не равен час, все пробки вылетят. Как он старался ради своей женушки, как во всем ей поддакивал, тонны уступок. Она весьма обольстительно, Сюзанна, тонка и изящна, как девушка». И оказалось оптический обман. Под маской милой жёнушки нечто не слишком красивое. Ума не приложу, почему мой коллега смирился с тем, что так не любим, и как он и хитрился дойти до такой жизни. Чистая загадка. Эти ее звонки или СМСки столько раз на дню, на которые ему волей-неволей приходится отвечать, чтобы по возвращении с работы не нарваться на скандал. Или поданный с брезгливой гримасой суп, все деловые обеды, от которых он уклонялся, стоило ему только словцом перекинуться с Сюзанной и бесконечные поглядывания на часы, когда я требовал, чтобы мы были продуктивней и поработали подольше. Отвратительно. А уж командировки это вообще. В них всегда отправляли только меня. У Сюзанны вечно наготове веский довод не отпускать его из дома. «Разумеется. А ему-то растяпе всё, как с гуся вода. Нездоровое это дело постоянно названивать. У меня уже чувство, будто его Сюзанна вместе с нами сидит в кабинете». Сколько раз я пробовал открыть ему глаза. Напрасный труд. Он не переставая её оправдывает. Уж если и это не беда. Теперь это стало обычным делом. Двадцать лет брака, дети, привычки. Он как будто на поводке. Нет, еще лучше. Он уже много лет как сам надел себе на шею поводок. Да черт бы всех побрал. Ведь любовь же совсем не это. Она присваивает позитивную энергию муженька. Ту энергию, которой катастрофически не хватает ей самой. И долго и методично принижает его. Естественно, гомеопатическими дозами. Утром, днем и вечером. Эффективность гарантирована. Она то жаром дыхнет, то холодом пахнет. Сирил у нее под каблуком. «Это коварное манипулирование. Кажется, что ничего не заметно, ведь он, мой коллега, совсем не глуп. Нет слеповых уже того, кто сам не хочет прозреть. Я заключаю из того, что не существует разума, способного противостоять чувству. Потребность в любви, нежности, признании, уважении, доверии давлеет надо всем прочим». Сирил готов платить самую высокую цену за то, чтобы избежать ссор, и чтобы она оставила его в покое. Свобода, сжимающаяся, как шагреневая кожа, желчные оскорбительные замечания, полные презрения взгляды, агрессивные выпады — список можно продолжать. Ладно, пропускаю эти возмутительные низости. Последняя капля, она стала упрекать его за то, что он толстеет. Это его-то, кто не толще спички, шестьдесят кило с одеждой при росте метр восемьдесят. Подумать только. А высший идиотизм в том, что готов поклясться, он сам в это верит. И теперь ест только один салат. <смех> ну вот же, ей-богу, женщина только из одного ребра. А если отдать ей и второе, то скоро все ребра можно будет пересчитать. Да и самолюбие-то где? И так меня это изумило, что я с ним заговорил на эту тему. Как и ожидалось, он зубами и когтями бросился защищать свою половинку. «Знаешь, она совсем не злая. Это у нее темперамент. Трудное детство, понимаешь? Когда была девчонка, ей крепко доставалось. Надо это понимать, она вся в своих кастрюльках. Вот и не уверена в себе, сам видишь. Ты не думай, все норм, я счастлив, уверяю тебя. Мы взаимодополняемый тандем». Если она жесткая с мальчишками, то я маленько помягче. Вот и уравновешиваем друг друга. Она меняет мнение, мы с ней спорим. Да-да, уверяю тебя. Знаешь, когда дедушка мой умер, она так нежно гладила мою руку. Вот видишь? Да знаю я все, что ты думаешь, Гийом. Ты так яростно думаешь, что я это слышу». Она не слишком это любит, всякие там излияния, нежность, ей это все не в кайф. Я уже привык. Смирился и ладно. Полный порядок, уверяю тебя, не бери в голову. Фух. Так он говорит, все хорошо, прекрасная маркиза, а на деле защитный механизм. Вот такой он Сирил. Убеждает себя, что это все не тяжело, и силится убедить других. Но других-то раз-два и обчелся, семья и друзья, толпы не наберется». Если только хоть кто-нибудь осмеливался выпускать критические стрелы, такие с мгновенной лёгкостью отбраковывались мадам или месье на уськанном мадам. Знакомых у них всего горсточка. И это пары, прошедшие строгий отбор. Если у кого-то из них, к несчастью, неплохо подвешен язык или он имеет неосторожность влезать в то, что его не касается, горе тому. И думать забудьте, а Сирил просто молча зажмуривается». Реальность была бы слишком травматичной. Куда удобнее отказаться видеть её, как она есть. Никак не могу понять, как можно лгать самому себе без конца. Ведь он обманывается. По сути, ничего не меняется. И главное, не меняет кое-кого. Если гнать природу в дверь, она влетит в окно. Стоит мне подумать, насколько же он не уважает сам себя, если уж дошёл до такого, и мне становится очень грустно. Вот же бедняга. Уж я бы и трех секунд не остался бы с такой, как это. Боже, сохрани. Стоило им встретиться, и она сразу же почуяла добычу. В два счета прибрала его к рукам, выпустив коготки. Избавилась от мебели и мешавших друзей. Забыла все неприятности. В рекордные сроки сделалась матерью его детей. Жертвенная и зависимая от его зарплаты. Неплохо разыграно. «Ты в оковах, Сирил, примерный муж, правильный образ жизни, нажил заботушку до конца своих дней». Чем-то это напоминает опыт, когда животных в лаборатории запирают в клетку. В результате постоянных стрессов и полной невозможности их избежать они по истечении некоторого времени впадают в такую неврастению, что даже и не хотят выйти наружу, хотя им отпирают клетку. Выбившись из сил, они смиряются». Это называется воспитанием покорности судьбе. Только бы он не впал в депрессию, не утратил воли. Потому что, несмотря на его скверный характер, я ценю и люблю его. Мы с ним в паре классно работаем, столько вкалываем, что это превратилось в священное сообщничество. Вечное колебания настроения — не более, чем его неуклюжая манера показать мне, как он страдает. Никто не в силах годами жить в подчинении — самоотречение и не сломать себе шею. «Скрестим пальцы, чтобы он только держал удар. Если подведет, могу и контору закрыть. Немного отдохнуть для меня не роскошь. Я ему не подвесная боксерская груша, а свою милейшую женушку послал бы лучше ко всем чертям. Как бы там ни было, а эта история с картиной пробудила мое острое любопытство». Достаточно, чтобы не сосредотачиваться на одной только работе. К тому же мне интересно погрузиться в мир, которым живёт Мэл. Она так загорелась идеей послужить мне гидом по Пекину, а потом и Яншо, маленькому городку, так запавшему ей в душу. Это бегство заменит нам медовый месяц. Месяц нежный и мягкий, как мёд, доносятся до меня обрывки песенки. «Расскажи мне, что меня ждет. Я не верю в судьбу, я не верю в богов, но стоит взглянуть на твой лунный свет, и ему я молиться готов. Поэзия — чистое наслаждение духа, полное изящества и фантазии, форма прекрасного, приносящая мне умиротворение». Перефразируя Валерий, существует сочетание слов, способные производить эмоции, которых не вызывают другие сочетания слов. Это мы и называем поэзией. Согласен, нам этого не понять. Сколько себя помню, я всегда имел охоту к словам, как звучанием звучаниям, образом, которые они вызывают в нас. Пятнадцатилетним я сочинял композиции для моих друзей-музыкантов, Играл с рифмами и ритмами, соединяя слова по ассоциации идей и звуков. Очень часто слова приходили сами, стоило мне услышать мелодию. Для вдохновения мне нужна была атмосфера. Иногда это случалось в постели. Фразы роились у меня в голове в уже вполне закольцованной форме. Сон убегал прочь. Мне приходилось вставать, хватать ручку, и вот история начинала жить своей жизнью. Лишь успокоившись, я снова засыпал. На следующий день я перечитывал написанные и вносил различные изменения, напевая их в полголоса. Каким удовольствием для меня было чередовать куплеты с припевами. Для их сочинений тоже существовали свои правила. О, я исписывал стихами десятки страниц. Меня нахваливали, говорили, что у меня талант, золотое перо. Я получал наивысшие баллы за сочинения». Вопреки всем ожиданиям, я заинтересовался архитектурой. Сочинительство слишком обнажало мою душу, чтобы зарабатывать им на жизнь. Но оно было моим кислородом. Поэтому я не хотел, чтобы оно оказалось связано с профессиональной необходимостью. Меня больше устраивало сохранить его ради забавы. Моё ремесло более точное связано с цифрами, расчётами, миллиметрами. Оно вносит немного порядка в мой смятенный и неспокойный дух. Как раз обучаясь архитектуре, я и пристрастился к сочинению Хокку, записывая их в блокноты, которые всюду возил с собой. Мне приятно разделить свое страстное увлечение с Мелисандой. Мы с ней так хорошо понимаем друг друга. Перед отъездом она взялась за перевод каллиграфического текста, написанного черной тушью на нашей картине. «Видишь ли, Гийом?» В Китае поэзия стоит на первом месте по выразительности. Она — главный компонент литературы. Только представь себе это. Осознав, что слова, всего лишь сложенные вместе слоги, в языке, придающем такое значение интонации, понимаешь, что китайское стихотворение — это прежде всего ритм. Оно, часто очень короткое, говорит об эфемерном и вечном и подпитывается философскими течениями, такими, как даосизм и буддизм. Мэл воодушевлённо рассказала мне о Бо, одном из величайших поэтов времён династии Тан, и по памяти процитировала «Думы в тихую ночь». Это у него самое знаменитое, то, что учат все школьники. «Мои же, — это я о думах, — в глухую и тихую ночь болтает меня то туда, то сюда, внутри механизма, сейчас с головокружительной скоростью приближающего меня к Азии. Край света. А у меня уже есть мой. Это сен гелем ле Незачем бежать за тысячи километров. Он существует. Да-да, надо только выбрать дорогу, ведущую к цирку на краю света, от центра города, потом пройти по берегу ручья и дальше, прямо до гигантской стены скал с неровными краями, уходящими в такую высь, что никак не преодолеть». Здесь-то, рассказывает воитель Гелем, спрятал свой меч. И здесь он дал обет целиком посвятить себя вере. А меч с тех пор никто так и не нашел. Вынимаю из рюкзака каллиграфический текст и перечитываю его. Я знаю его наизусть. Он всегда при мне, как и фотоснимок картины, которую я распечатал. Это стихотворение Ван Вэя примерно 720 года. «Пруд обширен». Челн под веслом кормовым Вот-вот причалит, Колеблет влажную гладь. Лениво-лениво Сомкнётся ряска за ним, Плакучая ива Её разгонит опять. Природа, Жизнь, вечное возрождение. Всё в непрестанном движении, Как в знаменитом изречении Лавуазье. Ничто не исчезает бесследно, Ничто не возникает ниоткуда. Все лишь переходит в иное состояние. Я все думаю о том рисунке, скрывавшемся под написанной картиной. Его вытащили на свет Лиза с сотрудниками. Набросок довольно сильно отличается от того, что предназначалось зрителю. Персонажи стоят по-другому. Пожилая пара на первом плане, а молодая женщина позади них. ЗАС допустила, что художник мог изменить замысел в процессе работы. Сперва значение для него имели старые туристы, а когда он начал писать картину, то отдал предпочтение прелестной китаянке. И то сказать легко объяснимо, что он предпочёл такой сюжет, куда более приятный для глаз. Торговец марсельской барахолки одобрил бы этот выбор. Почему с самого начала художник ставил себе иную цель? И как получилось, что части триптиха оказались разделены? В придачу еще и такое сходство со мной и Мэл? Один шанс на сколько миллиардов? Да еще с моими часами? Это уже просто четвертое измерение. Вздох. Машинально я бросаю взгляд на свое левое запястье и констатирую. Пролетели еще шесть часов. Приходится привыкать. А уверенность в том, что я знал Мелисанду еще до случайной встречи в метро? Что это? Или мы уже бывали в Поднебесной? Еще вздох. Высота — 11 пятьдесят футов. Давление чуть-чуть поднимается, и я инстинктивно цепляюсь за подлокотники. Почему, почему, почему эти вопросы терзают меня? не идут никак из головы. Верчу их и так, и сяк, уймись, наконец. Ты всегда так кичившийся тем, что у тебя-то есть голова на плечах. Устав от этих безумных китайских басен, я решаю погрузиться в чтение более приземлённое. Выбираю стихотворение и извлекаю текст подлиннее. «Lonely Planet» — Radiohead в больших наушниках моего плеера. Я их уже давно надел. Разве у простых наушников есть доброе свойство перекрыть мою внутреннюю какофонию, Без тревог и без сюрпризов. Какой прекрасный дом, какой прекрасный сад. Какие сюрпризы ожидают нас там в Яншо? Открыть дверь, не зная, что там за ней. И все же хотеть открыть ее. Без сюрпризов. Да ведь ты всегда боялся сюрпризов. «Вот в чём дело», — говорит мне внутренний голос, — «признайся же. Тебе хотелось бы обо всём догадываться, всё понимать, всем управлять, всё представлять, если бы это было возможно. В твои годы мог бы быть и посмелее. Правда, ты действительно уже совсем не тот мальчик, который так отчаянно боялся в своей детской спаленке темноты и клоунов. Побежал же ты за автобусом номер семьдесят два». Не побоялся взять за руку Мел, поцеловать ее, бросить ради нее родной Британь. Если подумать, поступая так, я проявил настоящую решимость. Наконец-то говорю это сам себе, по прошествии времени, когда опять представляю себе ту сцену. Каким невероятным это не кажется сейчас! Тогда для меня это было нормальным. Я даже не думал о смелости или преодолении, Ни о чём в таком роде. Меня буквально за несколько секунд будто кто-то подтолкнул. «Беги!» И я побежал. Я ответил на зов. Просто. Вот и всё. Мелисанда. Видишь, как энергично она живёт. Как посылает к чертям собачьим все преграды и поступает, держа носик по ветру, слушая свою интуицию. А это чувство у неё такое отточенное. О да, у нее много сомнений, редко у кого их не бывает, но я восхищаюсь ее храбростью. Женщины часто этим отличаются, больше мужчин. Так говорят, и я в этом уверен. Ай, да ведь это же банальности. И все же я признаю, что у очень многих из них есть внутренняя сила. Она возбуждает меня. И Мел тоже такой закалки. Душесчипательные децибелы, еще и ретранслированные голосом Джеффа Бекли в пылкой стратосферной интерпретации меланхоличного «Аллилуйя» Леонардо Коэна, мистические переборы приятных гитарных арпеджио наконец-то возносят меня еще выше, перекрывая гул моторов лайнера, Возвышенные напоминания о фрагменте из Библии, когда царь Давид страстно влюбился в Версавию, супругу своего военачальника Урии, в ту самую ночь, как увидел ее обнаженной на террасе над своим дворцом. Версавия стала его любовницей, забеременела от него, а он отправил на верную смерть ее мужа, чтобы потом самому жениться на ней, в надежде, что такое его злодейство пройдет незамеченным. Вот так Давид... Сперва благословенный Богом впал в немилость. Я не понимал мотивов этого царя до встречи с Мел. До Мелисанды я не знал, что такое любить. Действительно любить, подчеркиваю это, горячо и с абсолютной страстью. Думаю, что теперь знаю. Я всегда умел держать в узде свое смятение. Знал нескольких девушек. Мне было приятно их общество — С некоторыми у меня возникало полное согласие. Иногда я бывал влюблён, хорошо проводя время, строя планы. Я думал, что всех их любил, но я был невеждой. При этом я всё-таки чувствовал, что чего-то не хватает, смутного и невыразимого, и что-то подсказывало, где-то ждёт моя настоящая половинка. За неимением лучшего я старался изо всех сил обманчиво заполнить пустоты в сердце». Мэл пришла неожиданно для меня, как неожиданной была и сила чувства, сразу же овладевшего мною и его интенсивность. Я мгновенно уловил «Вот он, миг, когда я уже ничем не владею, не решаю, любить мне или нет, а просто люблю. Это все и точка. Всем естеством, всей кожей. Всей моей душой. Моя родственная душа. Признаюсь, сперва такое неукротимое цунами вызвало во мне ужас. Чувство утраты, невыразимой, становилось все пронзительней по мере того, как мы все дольше с ней не виделись. До тех пор, пока однажды вечером в телефонном разговоре, э, тогда дистанция становилась уже невыносимой, она не призналась мне, что чувствует то же самое. Я вдруг стал не так одинок. Отныне нас было двое. Двое без кожи, с обнаженными нервами. Без ума друг от друга. В ту ночь, положив трубку, я решил ехать к ней на юг. Ни тени сомнения. Никогда еще решение не было таким ясным. У меня не было выбора. Вопрос жизни и смерти. Я чах в разлуке, ожидая только, когда мы снова будем вместе. Знаешь, Гийом... Я не могу иначе. Я люблю тебя. Я всегда умею выкрутиться, обрести самоконтроль, а с тобой не получается. Я узнала об этом только сейчас. Узнала в тот самый миг, когда наши глаза встретились, и мне показалось, будто я всегда-всегда с незапамятных времен знала тебя. И знаешь, мне страшно. До этого я предпочитала любовь с удобствами. Это было не так рискованно. А сейчас... Это мостик без перил. Если это кончится, тут уж без страховки я просто рухну в пустоту. Я понимаю свою слабость. Отныне мне нужно, чтобы ты всегда был рядом. Твоя любовь питает меня, поддерживает. Она дает оправдание моей жизни. Ты вдыхаешь в меня силы. Раньше мне нечего было терять, а теперь... «Чего будет стоить моя жизнь, случись мне остаться без тебя?» Эта мысль ужасно терзает меня, и в эти минуты я так уязвима. Завишу от того, что может случиться. Но не беспокойся, милый. Пусть даже то, что я чувствую, это все из-за страха. Увидеть, как оно исчезнет, я ни за что не вернулась бы в былое, можешь поверить. Как нам повезло. Мы друг друга нашли. А ведь такое даётся не всем. Я дал ей договорить до конца, наслаждаясь каждым словом, прижимая телефонную трубку крепко-крепко к уху, боясь потерять хоть крупицу. Молчать. Вот что главное — не прерывать её, не гасить порыва и запечатлеть в душе каждое её слово. Взгляд мой туманится, зато на лице застывает блаженная улыбка, Так всегда стоит мне вспомнить это признание. Ощущение сохраняется до сих пор. Если любят друг друга, все вещи обретают смысл. Такое счастье подтверждает простую очевидность. Мы живы. Боги — вот кто свел нас. В первый день, в ту первую встречу, когда наши взгляды встретились в метро. Я знаю наизусть последовательность отрывков, которые скачал. В случайном порядке их читать нельзя ни в коем случае. Хватит сбивающих с толку безответных вопросов. Немного рутинных навыков мне только на пользу. Какое ликование предугадать следующую строчку, пробелом отделённую от предыдущей, а потом радоваться? Да ведь очевидно, только она тут и могла быть. Вот-вот, ты это и думал, этого и ждал, и так оно и есть. Приятно же, умиротворяет. Иллюзия овладения реальностью. Или хотя бы овладение предметом. Жалкая иллюзия. Подложив руку под голову, прижавшись лбом к кругу иллюминатора, обравляющему ночную тьму, я чувствую, как мной овладевает сон». Смотрю на смутное отражение своего усталого лица. Натягиваю на себя синее шершавое одеяло, любезно принесённое стюардессой с длинными чёрными волосами, словно со страниц комиксов в стиле манга. Я любуюсь Мелисандой. Безмятежный, такой прекрасный, такой трогательный, согнувший запястье у самых полуоткрытых губ. прежде чем вплыть прямо в самое сердце ее сна на высоте тысячи футов в небесной пустыне.